до 6 месяцев в зависимости от количества массы и условий созревания готовый лепеццо представляет собой слабо слежавшуюся слегка влажную массу естественного зеленого цвета быстро темнещую от соприкосновения с воздухом так как при этом происходят процессы окисления непосредственно перед едой лепеццо варит Одну-две минуты в кипящей посоленной воде, а затем употребляют в пищу как салат, сдабривая его растительным маслом, чесноком, креветками и тому подобное. Транспортируется лепецо в бамбуковых ящиках весом 100 фунтов, 45 килограмм, выложенных листьями и обмазанных специальным илом, чтобы сохранить герметичность и влажность.